Все внимание устремилось к арке, около которой появились сначала жених, а потом и невеста. Ее, как и полагается, привел приосанившийся дядя Витя, облаченный во все черное. Он с горделивой ухмылкой поглядывал по сторонам и изредка встречался взглядами с высоким широкоплечим мужчиной, по всей видимости, отцом Келлы. Кажется, друг друга они недолюбливали. Церемония длилась недолго и прошла без эксцессов. Подружки-невесты, которых журавль выбирала по принципу «бесит не так сильно», завесливо поглядывали на молодоженов, друзья жениха насмешливо, родственники оценивающие, а родители с трогательным умилением. Даже отец Келлу успокоился и смотрел на сына с улыбкой, а своей супруге, глаза которой увлажнились от слез, подал платок. А вот в семье журавлей было наоборот. Софья Павловна держалась с тёплой улыбкой, глядя на дочь, а Виктор Андреевич то и дело смахивал скупую мужскую слезу. Правда, когда Келла откинул вуаль, чтобы поцеловать Нину, дядя Ветя состроил такую кислую мину, будто бы ему внезапно стало плохо. Мне показалось, что в играющей живой музыке я явственно услышала нечто похожее на зелебоба. Однако поцелуй молодых вышел почти невинным и в чём-то даже трогательным. После начались поздравления. Я крепко обняла Нину, пожелав ей всего самого лучшего в браке, за что она незаметно ущипнула меня в бок и сказала Келли так, чтобы подруга не слышала «Спасибо, что сделал ее счастливой». Келл улыбнулся и подмигнул мне. Кизона, сколько я не оглядывалась по сторонам, мне увидеть не удалось. Хотя какое-то время мне казалось, что старичок на третьем ряду, на чью грудь падала шикарная борода, это и есть он. Однако выяснилось, что это двоюродный дед Келлы. Зато среди родственников Нинки я заметила саму Эльзу Власовну, элегантную и самодовольную в сиреневом элегантном костюме, перчатках, шляпке и с огромным колье на шее. Она так иронично смотрела на молодоженов, что мне захотелось улыбаться. Кажется, старушка знала, что делает, но вот зачем она так играет с жизнями Нинки и Келлы, я представляла весьма смутно. Разве что хочет воссоединить их сердца, «Какой, говоришь, стилю свадьбы?» — услышала я ее высокий голос уже после регистрации, когда мы спускались вниз, и одна из родственниц отвечала, «Эклектик, тетя Эльза». «А я думала, убогость», — фыркнула пожилая женщина. «Не свадьба, а торжество безвкусицы. Милочка, а что это у вас в ушах?» — обратилась она к одной из племянниц, которая крутилась вокруг нее, пытаясь задобрить. «Серьги с бриллиантами», — отвечала та. «О, а мне показалось, что ты вставила в свои уши ручки от помойного ведра». «Кстати, а что это за криминальный элемент?» — покосилась Эльза Власовна на папу, прибывшего с охраной и смотревшего на церемонию весьма сурово. «Не знаю, тётя». «Это не ново». «Но спрошу у Ниночки», — пообещала родственница не будь дурой, сказала, что это родственник Келлы, а не её знакомый, которого Нина пригласила на свадьбу в корыстных целях. Знала, что папа сделает ей отличный подарок. Единственное, что меня насторожило на выездной церемонии, так это присутствие Матвея, который сидел рядом с Ниночкиным крёстным. Он, однако, был совершенно хладнокровен, хлопал вместе со всеми молодоженом и смотрел спокойно, но как-то уж слишком пристально. Мы встретились взглядами, и он мне холодно улыбнулся. Я вернула улыбку и отвернулась. Кто это? тотчас встрял Антон. Давний поклонник, хихикнула я, подначивая его, но видя, как у него вытягивается лицо, сообщила: Не мой, успокойся, Ниночкин. И Тропинин тотчас потерял к Матвею всякий интерес. После церемонии гости и новобрачные поехали на банкет. Поскольку на улице еще было прохладно, решено было, что торжество пройдет не на улице, а в лофт-студии неподалеку. Это оказалось стилизованное под промышленный архитектурный стиль огромное помещение с кирпичной кладкой, высоким потолком, широкими окнами и с изысканным хрустально-цветочным дизайном. Потолок походил на небо, на котором горели сотни звёзд. Стены были гармонично украшены совершенно невообразимыми цветочными композициями. Так что казалось, будто бы мы попали в волшебный сад со свисающими ветвями, на которых распускались дивные цветы. Ленты, декоративные ширмы, причудливые клетки для птиц, зеркала в массивных рамах, старинные светильники, светящиеся буквы и драпировки — все это создавало иллюзию того, что гости с волшебной крыши попали в дивный сад, в котором прятались бары. Обычный коктейльный, кэнди-бар со сладостями, смузи-бар, кофейный. А также пирамиды из бокалов шампанского, фотобудка, лаунж-зона, площадка для танцев, небольшая сцена. Казалось, все было подобрано идеально, никакого надоевшего гламура или безвкусия роскоши. Девизом свадьбы были оригинальность и аутентичность. Нина добилась того, чего хотела. Её свадьба была стильной и запоминающейся. Гостей было множество, человек 300 не меньше. Но распорядители свадьбы ловко рассадили их за столики, круглые и похожие на кружевные зонтики, на каждом из которых заранее стояли таблички. И единственный, наверное, из всех 300 гостей, кому происходящее казалось уродством, был Томас. Я сидела за одним столиком с ним и со всей семьёй. Антон, к сожалению, находился неподалёку, за столиком с музыкантами из НК. И видела, с каким выражением лица папа оглядывает убранство зала. «Что?» — ехидно спросил Алексей, которому, в отличие от него, нравилось всё. «Убожество, да?» «Безвкусие», — покачал головой Томас. «Форма не должна брать главенство над содержанием». «Вечно ты ноешь», — отмахнулся дядя. «Видел, какое я Ниночке платье сшил? Истинная королева!» «Такие девушки, как наша Ниночка, будут хороши даже в лохмотьях», отвечал Томас, и Алексей тотчас разозлился. «Ты имеешь в виду, что я сделал плохое платье?» поинтересовался он ядовито. «Я имею в виду, что если танцор хорош, ему и кривой костюм не помешает», отвечал Томас. Мы с Кирой с трудом их успокоили, ибо началась торжественная часть — Молодоженов долго и упорно поздравляли, не менее долго дарили подарки, среди которых выделялись не только близкие родственники жениха и невесты, но и коллеги Келлы. Парни из накраю сложились и презентовали молодоженам дорогущую машину семейного типа, которую пригнали из салона прямо под окна здания, где проходило веселье. Наша семья решила соригинальничать и подарила молодоженам винную стойку из красного дерева, заполненную бутылками редких и дорогих вин, настоящий антиквариат. Томас и Алексей решили, что это будет необычно и полезно. «Что мы еще можем подарить им?» — пожимал плечами прагматичный дядя. «У журавлей и так все есть, нужно что-то необычное». Папа, конечно, не удержался и подарил молодоженам картину, и дядя Ветя тотчас похвастался всем, что это Радов, известный художник, и через 30 лет его картины будут стоить миллионы. Правда, в какой валюте, не уточнил. Винную стойку, слава богу, привезли не в лофт, а в квартиру молодоженов подарок от родителей Ниночки. Дядя Витя своим презентом очень гордился и явно давал понять всем, какой он щедрый и добрый. Это, кажется, злило отца Келлы, который подарил сыну и его невесте путевку на море, куда молодожены должны были полететь на следующую ночь после свадьбы и довольно крупную сумму денег. А после подарков и поздравлений начались развлечения. Сначала гостей веселила шоу-программа. Естественно, тут не было традиционного тамады с не менее традиционными конкурсами, а присутствовал обаятельный ведущий, живые выступления, световое и огненное шоу, бармен-шоу и даже выступления иллюзиониста. Гости при этом перемещались по всему пространству, и создавалось впечатление, что мы гуляем по сказочному саду, встречая в его лабиринтах артистов. В честь свадьбы друга музыканты из на тоже выступили, исполнили на сцене несколько песен, но не тех, к которым привыкли их поклонники. Первым к микрофону вышел Никей Акелло, который, к моему огромному удивлению, спел для своей жены романтическую приятную песню, которая, кажется, удивила Нинку, сидящую за столиком для молодоженов не меньше, чем меня. Келла пел, пристально глядя на невесту, под аккомпанемент Фила, который и был автором музыки и слов, и голос его был чуть хрипловатым, но задорным, а его хмурый чего то отец, хоть и смотрел на Эфима, сдвинув брови к переносице, но, кажется, даже проникся. Дядя Витя же сверлил зятя подозрительным взглядом, явно не веря в искренность намерений того, кто посмел сегодня орать под окнами их дома и выложить имя его дочери пивными бутылками». «Я люблю тебя», — громко и чётко сказал Келла, закончив выступление и прижав кулак к левой стороне сердца. Выглядело это мило и искренне. Нинке, наверное, чуть плохо не стало, однако она нашла в себе силы и под громовой голос ведущего вышла на сцену к жениху, где их заставили танцевать. На этот раз вёл Келла, твёрдо держа руку Нины в своей, и у меня появилось такое чувство, что он специально тренировался заранее, дабы не облажаться — Затем им стали дружно кричать горько, и молодоженам вновь пришлось целоваться. «Что-то Виктор не рад», — сказал Томас, заметив хмурого Ниночкиного папу, опрокинувшего, видимо, с горя стопку горячительного напитка. «Интересно, почему?» — съязвил Леша. «Почему?» — не понял папа. Нелли рассмеялась. Под шумок она пила шампанское. «А!» — махнул рукой дядя. «Тебе не понять». «Почему это мне не понять?» — возмутился Томас. «Просто тебе все равно, за кого твои дочери выйдут замуж», — сказала я. «А дядя Витя переживает, знаешь ли. Ему Ниночку жалко». «Странно», — недоуменно посмотрел на него Томас. Желеть дочь в день собственной свадьбы крайне глупо. Надо радоваться. пойду как Виктору развеселю его». Виктор Андреевич развеселился, конечно, не особо сильно, но злобно пялиться на Келлу перестал. Музыканты на краю, которые были объявлены как друзья жениха, исполнили несколько каверов любимых песен родителей жениха, а в конце я чуть не поперхнулась от удивления. За барабанной установкой сидел не жених, в котором, кстати говоря, никто синеволосого безбашенного Келлу не узнавал, а какой-то из его друзей. Парни сыграли свою собственную песню, колыбельную, в стиле лёгкой рок-баллады, и некоторые пары даже вышли танцевать, решив, что песня о любви, но конец неприятно их удивил. После НК сцену заняли другие музыканты, и веселье продолжилось. «Вы свободны, Катрина?» Вдруг раздался голос рядом со мной, и на плечи легли знакомые руки. Антон подошёл сзади, наклонился и поцеловал меня в щёку. «Почему вы спрашиваете?» — спросила я и с любовью посмотрела на него, закинув голову вверх. «Хочу пригласить вас на танец». Он подал мне руку, и я вложила свои пальцы в его ладонь. Все то время, пока мы танцевали под спокойную и неторопливую музыку, мне казалось, что за мной кто-то пристально наблюдает, но кто, я понять не могла. Я так была увлечена Антоном и свадьбой подруги, что совсем позабыла про Кирилла. Мне было интересно, приедет ли он на торжественную часть, однако Тропинин заставил меня забыться. Кирилл появился совершенно неожиданно, тогда, когда я вместе с Антоном, утомлённая, но довольная, возвращалась к своему столику. Он неожиданно вырос перед нами и улыбался так широко и тепло, что ему было невозможно не улыбнуться в ответ. Честно сказать, я даже не сразу его узнала». Кирилл был в светлой рубашке с закатными рукавами, брюках с подтяжками и очках в роговой оправе. А тёмные волосы его были прилизаны и зачёсаны назад. На самого себя он походил мало, однако я была уверена, что Антон узнал его. Что-то странное мелькнуло в его серых глазах, но я не смогла понять, что это за выражение. «Катя!» — весело сказал Кирилл. «Вот мы и встретились!» Он протянул мне руку и... И мне ничего не оставалось делать, как под настороженным взглядом Тропинина пожать её. Пальцы Кирилла были жёсткими, горячими и сухими, но само пожатие — мягким и бережным. «Да уж, надеюсь, тебе нравится у нас», — отозвалась я и повернулась к своему парню, решив, что пора их представить друг другу. «Антон — это мой друг по переписке Кирилл, я тебе о нём говорила. Кирилл — это мой любимый человек Антон». «Катя много о тебе говорила» сообщил Кирилл и с дружелюбным видом протянул ладонь для нового рукопожатия, уже Антону. «Ничего, что я на «ты».» Тот, однако, пожимать ее не стал, так и стоял, спокойно засунув руки в карманы и пристально глядя на Кирилла. Кирилл не растерялся и пожал ладонь сам себе, выглядело это весьма забавно. «Только вот улыбаться мне не хотелось». «Антон вел себя не слишком вежливо, и мне было не по себе от этого. Я не понимала, почему он так ведет себя, ведь он знает, что мы с Кириллом общаемся, и знает, что Кирилл — один из солистов группы, которую он слушал». «Кажется, я не понравился твоему парню, Катя», — вздохнул Кирилл, глядя при этом не на меня, а на Антона. «Все в порядке», — спешно проговорила я, укоризненно глянув на Тропинина. «Антон просто немного... сложный». «Вроде того» подтвердил тот с одной из лучших ухмылок из арсенала Кея, уничтожающий. «А я простой, как валенок», — рассмеялся Кирилл. «Думаю, мы сойдемся. Противоположности притягиваются, верно?» И он вновь смотрел на Антона. Нашему дальнейшему разговору, однако, помешали. Музыка на время замолкла, а где-то за спинами раздался вдруг странный шум и агрессивные крики. «Что происходит?» — тихо спросила я сама у себя. И вдруг одна из декорированных живыми цветами перегородок упала. С неё не без труда поднялся Матвей, лицо которого было разбито в кровь. Ударивший его Келла, правда, останавливаться не собирался, и вновь набросился на соперника. Бил он яростно, коротко, без киношных эффектов, но с силой, а лицо его перекосилось от злости. Они оба что-то кричали, но я не могла разобрать слов, словно специально включили громкую музыку. Антон, увидев это, кинул мне, что сейчас вернётся, и бросился в сторону дерущихся, как и ещё несколько друзей жениха. Они попытались разнять Ефима и Матвея, но с первой попытки этого не получилось. «Ты что делаешь?» — заорали синхронно два не совсем трезвых мужских голоса, принадлежащие отцам жениха и невесты. Виктор Андреевич и Александр Михайлович нашли, наконец, точку соприкосновения. Выяснили, что оба служили в одной части, и этот факт на время их примирил. «Ефим, прекратить! Отставить!» — гаркнул Александр Михайлович. Однако вместо того, чтобы послушать отца, Келла ещё раз вмазал противнику, оседлав его сверху. Гостям оставалось лишь узумленно наблюдать за происходящим. Кто-то возмущённо перешёптывался, кто-то даже подбадривал дерущихся. А я просто думала, что Келла сошёл с ума. «Ну зачем на свадьбе устраивать такое?» «Не позорь отца!» Орал Дедоветя, который и в такой ситуации, кажется, решил поизгаляться. Нинка же, которую Келла на время оставила дну, не потеряла лица, а спокойно вышла из-за своего стола и направилась к месту драки с каменным лицом. Я, извинившись перед весьма озадаченным Кириллом, тоже поспешила туда, решив, что в драке не помогу, но смогу поддержать подругу. Когда я оказалась около поверженной перегородки, парни с трудом скрутили Ефима, который до сих пор рвался в бой — Кто-то помог подняться Матвею, растирающему по лицу кровь. Крови было немного, но она казалась похожей на пролитую на пол густую алую воду, и у меня тотчас начала кружиться голова. Алые капли стекали по шее Матвея, падали на светлый костюм, разбивались о деревянный пол. Вчера я думала, что избавилась от фобии, но сегодня она вернулась в полную силу. А когда я увидела, что валяется рядом с перегородкой и поверженным столиком с горкой капкейков, то почувствовала, как подкашиваются ноги от отвращения. Рядом с раздавленными миниатюрными тортиками лежала настоящая свиная голова, и рыло её было испачкано в воздушном креме. В глазах помутилось, и тело прозрачной пленкой окутало слабость, сжимающая вены и ускоряющая пульс, Мышцы наполнила невесомость. Наверное, я бы упала, если бы меня вдруг не подхватили. И понесли куда-то. В себя я пришла спустя минуту или две, поняв, что нахожусь на коленях у Антона. А кто еще мог держать меня у себя на руках, осторожно похлопывая по щеке? Темный туман перед глазами рассеивался постепенно, слабость покидала тело нехотя, и я не сразу стала понимать, что происходит. «Спасибо», — прошептала я, уткнувшись лбом в мужскую грудь. Голова была тяжелая, и поднять ее не было сил. Я с трудом приподняла руку и коснулась шеи Антона кончиками пальцев. А он нагнулся и нежно поцеловал меня в щеку. Провел своими губами почти до моих губ, остановился на мгновение. Антон явно хотел поцеловать меня. Но что-то было не так, совсем не так. «Ты чудесная, Катя», — прошептали мне, прежде чем чьи-то губы накрыли мои. Это был не голос Антона. На руках меня держал Кирилл. Этот факт так потряс и испугал, что во мне мигом нашлись силы птицы взлететь с чужих колен и отшатнуться в сторону. Голову, правда, тотчас пронзил серый луч боли, и я машинально схватилась за висок. Кирилл смотрел на меня блестящими глазами, прикусив губу и едва заметно улыбался, положив руки на колени. Он так и сидел на лавочке, спрятавшейся среди искусственных деревьев волшебного сада, не вскочил следом за мной. И я попыталась понять, что произошло. Судя по всему, Кирилл унес меня с места драки в одну из лаунж-зон, мест для отдыха, скрытых от посторонних глаз. «Ты что делаешь?» — спросила я, почти со страхом глядя на него. «Ты мне нравишься», — сказал он, не отрывая от меня глаз. «Что?» — изумлённо переспросила я. «Ты мне нравишься», — повторил Кирилл, — «притягиваешь к себе». «Ты мой магнит», — он посмотрел на свою ладонь, которой касался меня. «Это потрясающе!» «Что потрясающе?» — спросила я, сглотнув. «Кирилла я воспринимала только лишь как друга, не как иначе». Более того, я это говорила ему прямо, чтобы еще в самом начале нашего общения избежать двусмысленности, и он отлично знал, что я люблю Антона. Кирилл молчал и просто смотрел на меня, с любопытством, явно оценивая мою реакцию. «Ты ведь шутишь, да?» — проговорила я тихо, перестав понимать, что происходит. Он улыбнулся широко, и я с облегчением подумала, что он скажет «да». «Нет», — было его ответом. «Ты такая странная, Катя. Вернее, — поправился Кирилл, — необычная. Меня к тебе тянет, и это потрясающе. Я не думал, что могу испытывать такие чувства». «Ты удивлена?» — поинтересовался он, вставая и подходя ко мне. «Знаешь, я тоже». «Ты пьян?» — перебила я его, потому что слушать это больше не могла. Он мотнул головой, коснувшись низко склонившейся ветки с искусственными плодами. «Что за глупости ты несёшь?» Я вновь прижала ладонь к виску. «Я говорю тебе о том, что чувствую, Катя. Помнишь, мы как-то с тобой по скайпу болтали об этом? О том, как важно говорить правду», напомнил Кирилл старый разговор, который мы вели однажды. «Я говорила о том, что поняла простую истину. Сокрытие правды — одна из форм лжи, а мост между душами, построенный на ней, будет шататься до тех пор, пока не рухнет в бездну». «Я всегда так много прятал от всех, не договаривал и даже хоронил в себе. А сейчас не хочу скрывать своих чувств», — продолжил Кирилл и спросил прямо. «А что ты чувствуешь ко мне?» Он вдруг сделал шаг вперед, явно намереваясь обнять, но я не дала ему этого сделать. Его пальцы, с сожалением скользнули по моему предплечью. А я вдруг поняла, что цветочный браслет помят и некрасив теперь. «Не надо», — сказала я твердо. «Твоё сердце ещё у него, да?» — спросил Кирилл, и я не узнавала его. Нет, он казался дружелюбным, и в голосе его слышалась мягкость, но такая смена отношения ко мне настораживала. «Может быть, он всё-таки издевается надо мной?» «Ты мой друг, понимаешь? И, пожалуйста, не говори больше этих слов!» — попросила я, поняв вдруг, что прежними наши отношения уже не будут, даже если он всё-таки скажет, что это одна большая шутка. «Смотри-ка, Анина-то была права!» Щека, в которую Кирилл меня целовал, до сих пор горела льдом. Мне не было приятно ни секунды, и я не ощущала влечения к этому человеку. А еще я чувствовала, что теряю друга, и от этого было больнее всего. Еще позавчера мы просто мило беседовали обо всем, сидя в моей кухне, пили чай и улыбались друг другу без какой-либо нотки романтики, а сегодня он вдруг говорит такие слова и пытается меня целовать. «Мне казалось, что это предательство. Зачем он так поступает с нашей дружбой?» «Спасибо, что не дал упасть, но на этом нам нужно закончить наше общение, Кирилл», тихо сказала я, глядя на нежно-фиолетовые цветы, обвивающие изгородь, которая загораживала нас от остальных. Голова продолжала болеть, и в ногах всё ещё царила слабость, но я развернулась резко и направилась прочь. «Пожалуйста, дай мне шанс», — сказал Кирилл мне в спину. «Хватит», — не поворачивая головы сказала я, чувствуя стеклянные режущие слёзы на глазах. «Ты и сам не понимаешь, что сейчас делаешь». «Нет, это ты не понимаешь. Чем я хуже него, Катя?» — задал вдруг он странный вопрос. «Ты ведь знаешь, я куда знамените, и денег больше, и я могу быть таким же нежным и все дела». «Нет, я понимаю, что ты любишь его не за это, просто... Мы так похожи, поэтому ответь, чем я хуже? Чем, Катя?» И тут я рассердилась, так что даже перестала чувствовать главную боль, развернулась и закричала, забыв, где нахожусь. «Что ты несешь, Кирилл?» «Он — это он, и я люблю его только за это! Ты не хуже, ты не лучше, ты другой! Ты не мой человек!» — постучала я кулаком по груди. «Зачем ты влезаешь? Ты ничего не знаешь о наших отношениях, чтобы нести подобную чушь! Как у тебя язык поворачивается говорить это!» «Нет», — улыбнулся вдруг музыкант Ласкова. «Я знаю все. Больше, чем ты думаешь, Катя. И я могу быть лучше него, честно». Просто дай мне шанс, повторил он. И протянул мне руку, а я ее не взяла. Ты разрушил нашу дружбу, в момент, сказала я. А он, кажется, стал злиться. Не так, как Антон, эмоции того всегда были взрывным водопадом, а медленно набирая скорость чувств, как при взлете самолета, и я чувствовала его злость. Ты знаешь, почему я могу быть, как он? Потому что он это я. «Я его сделал, Катя», — проговорил Кирилл сквозь зубы и повторил, «я все знаю». «Знать все ты не можешь, Кирилл. Ты не сможешь залезть мне в душу, чтобы узнать все». «Прости, у тебя нет даже шанса на шанс», — звенящим голосом сказала я. Злость, обида, недоумение — все перемешалось во мне. «Как он мог так поступить? Как? Как?» «Уходи, пожалуйста», — попросила я. «Почему вы не даёте мне даже шанса?» Внезапно задал Кирилл странный вопрос и сам же спохватился, как будто бы сказал что-то лишнее. «О каком шансе ты говоришь?» — почти взмолилась я. «Очнись!» «Я давно очнулся, Катя, и понял, что ты нравишься мне. А ты ещё спишь», — грустно улыбнулся Кирилл и, кажется, вновь хотел подойти ко мне. «А я тебе нравлюсь?» — раздался вдруг голос Антона и он появился из-за ширмы. Хоть голос его был спокойным, но я расслышала в нём угрожающие нотки. Единственное, чего я сейчас боялась, тропинин вспылит и ударит Кизона, а тот ответит, «Второй драки Нинка не переживёт, и я тоже». Антон уверенно и крепко взял меня за руку, загораживая плечом от Кирилла, хоть тот и выглядел совсем не опасно. «Мне тотчас стало спокойнее» и я облегчённо выдохнула, несмотря на то, что атмосфера с появлением Антона стала иной, тревожной и давящей. «Нравишься», — безмятежно улыбнулся Кирилл. Кажется, он не ожидал появления Тропинина и был слегка раздосадован, но не растерялся. «Неплохой вокал, есть в нём что-то. Я вообще люблю тёмные тембры». «Да меня снизошло чудо», — холодно улыбнулся Тропинин. «В какую сторону поклониться?» «В какую ни кланяйся, везде я», — насмешливо отвечал Кирилл, и я вдруг подумала, что они всё-таки знакомы. Может быть, не близко, но точно встречались раньше. «Если ты везде, значит, мне будет легко тебя найти». «Зачем же?» Объяснить правила поведения. Я чувствовала, что Антон едва сдерживает гнев, но он не делал ничего опрометчивого, за что я была ему благодарна. «Правила для глупых», — отозвался лениво Кирилл, глядя мне в глаза, не мигая. «Они нужны для иллюзии поддержания порядка, не находите, друзья?» Антон ничего ему не ответил, посчитал себя выше этого. «Все в порядке», — осведомился он у меня, и я кивнула. «Идем», — тихо сказал Антон и окинул Кирилла последним тяжелым взглядом, который тот с легкостью выдержал, а после увел меня за собой. Я ни разу не оглянулась, хотя точно знала, что Кирилл смотрит мне в спину и смотрит взглядом странным, пристальным, зовущим, лукавым, взглядом многообещающим, таким не отпускают, таким провожают, зная, что будет новая встреча. А потом он засмеялся.